Доктор Теодора завтракал и обедал в ресторане португальца Морейры. Прогуливался по Кабесе, Массиэлу, Содре. Его словно магнитом притягивал дом вдовы. Он держался на почтительном расстоянии, не досаждал своим присутствием Донни Флор. Но как можно оставаться скромным и сдержанным, если на каждом шагу наталкиваешься на кумушек и выслушиваешь ехидные намеки, Дона Диноры. Доктор Теодора, не умевший лицемерить и притворяться, чувствовал себя не в своей тарелке. Ситуация становилась для него невыносимой. Дона Норма заметила это. Жаль, беднягу. Да, улыбнулась Дона Флор. Пора положить этому конец. Уж я постараюсь. Дона Норма решила откровенно поговорить с влюбленным фармацевтом и сразу внести в дело ясность. Дона Флор не скрывала, что относится к нему с интересом. Хорошо о нем отзывалась и неизменно оказывалась у окна, если он проходил мимо. Поговорю с ним. Ты что, с ума сошла? Подумай ты еще, что я тебя подослала, что я легкомысленная женщина и навязываюсь. Не глупи и во всем положить на меня. Но Дона Норма так и не успела взять на себя инициативу. Тем же вечером взволнованная Дона Флор примчалась к ней домой. У нее в руках было несколько листков дорогой голубой бумаги с золотым обрезом и благоухающих сандалом, которые содержали признание в любви, сделанное в самых изысканных выражениях, на отличном португальском языке. Подробно описав, свое финансовое положение и свои достоинства, доктор Теодоро, преисполненный самых честных и благородных намерений, выражал полную готовность положить к стопам Доны Флор все, чем он располагал. Послание было пронизано самой пылкой любовью, но не выходило за рамки дозволенного. «Он великолепен!» воскликнула Дона Норма, жадно проглотившая письмо — Просто чудо! Если первый брак Доны Флор был совершён наспех, без обычных в таких случаях церемоний, то второй состоялся по всем правилам и даже с некоторой помпой. Она не была обручена с гулякой. Свадьбы отпраздновали кое-как торопясь с помощью государства и церкви вернуть невесте, если не невинность, то хотя бы доброе имя. На этот же раз все было как положено. В типографии отпечатали приглашение на свадьбу. В газете «Отарды» поместили оповещение, где доктора Теодора называли нашим уважаемым и досточтимым подписчиком. Свадьба была многолюдной, с музыкой и цветами. Венчались в церкви святого Бенто, где отец Жеронимо произнес одну из своих самых красноречивых проповедей. А на гражданской церемонии судья доктор Пинто Педрейре, как всегда коротко, изящно и сердечно, пожелал новобрачным жить в мире и согласии под звуки божественной музыки, Сухопарый красавец-судья играл на кларнете в том же любительском оркестре, что и жених. Итак, вторая свадьба Дона Флор отличалась от первой. Жених и невеста попросили Дону норму, имевшую в подобных делах опыт, заранее все предусмотреть и все продумать. И очень многие из соседей охотно вызвались ей помогать. Донни Нормеу удалось даже уговорить дону Розилду помириться с дочерью и приехать на свадьбу. Приехали также брат и невестка доны Флор. Не хватало только Розалии и Антонио Морайса, который ни за что не соглашался вернуться в Баию, пока тёща не отправится в ад. На сей раз дони Розилде не к чему было придраться. Ей понравилась и свадьба, и зять, который весьма приближался к ее идеалу. Хотя до принца ему было далеко, все же он был доктором, вполне обеспеченным и порядочным человеком, совладельцем одной из самых больших аптек в центре, а не каким-нибудь прощелыгой, вроде мужа Розалии, который зарабатывал себе на хлеб, ползая под чужими машинами, весь в масле, уже не говоря о первом муже Флорипетэс, бродяги и мошенники. Таким взятием не стыдно было похвалиться перед именитыми друзьями.